США, штат Техас, Галвестон, двадцать в т о р о д в а д ц а т ь третье мая две тысячи двадцать третьего года. В магазине заказу Арчи удивились. Три три восемь. Он идет по девяносто шесть-девяносто девять за коробку. Вы точно хотите взять тысячу штук? Это почти пять тысяч. Точно, точно. Продавец был не уверен, что у них столько есть. Проверил на компьютере, улыбнулся. Вам повезло. Мы можем столько продать. Правда будет две партии, не возражаете? Нет. В мексиканской обжираловке у дороги он заказал острый т а к а н а кукурузной лепешки. В голове пульсировало. Что делать? Что делать? Что делать? Представить, что будет, было несложно. По телеку показывали вспышки мигалок, копы с винтовками и кто-то лежащий на земле. Это так всегда и бывает. Вопрос только в том, сколько копов ты заберешь с собой. Удастся ли тебе это сделать? Это не российские менты. Стрелять умеют и стреляют сразу. Но даже если заберешь, исход всегда один. Имстить не будут за тебя. Тут не м с т я т Или каталка, ремни. Так тут выглядит высшая мера наказания. После того, как ты 20 лет будешь гнить в бетонной камере. Из последних новостей. Сейчас департамент коррекции штата Техас даже последний ужин смертникам не предлагает. Суки. Вот что будет с теми, кто собирается убить ихнего президента. Те, кто решил сыграть по крупному вместо того, чтобы по простому бодяжить топливо. И даже если он откажется помогать, все равно он уже достаточно сделал, чтобы его признали сообщником. А сообщникам тут почти такое же наказание, как и самим преступникам. И судей тут не запугаешь, и свидетелей. Это не русня. И вот что делать? Он тут долго живет, хоть что-то он приобрел, зарабатывает на жизнь, хоть как-то, но поднялся. Машина у него кадилак, есть где жить, накопил что-то, вес в определенных кругах имеет, братва его уважает, он братву уважает. И все вот это вот бросить ради безумной выходки родственника? Нормальный человек так бы и поступил, бросил бы все, если бы и не сообщил ФБР, то сел бы в машину и гнал бы, куда глаза глядят, пока бензина хватит. Но Арчи был чеченцем и так поступить не мог. Иначе бы он перестал быть сам собой, перестал быть чеченцем. Поэтому он доел така, вытер грязные руки салфеткой и выкинул ее на парковку. Потом тронул машину с места и не заметил, что через минуту Салфетку аккуратно подобрали и сунули в пакет. И это был не сотрудник сети закусочных так. Когда он приехал на ранчо, то впервые увидел не только Ваху, но и тех, кто был с ним. Четверо. У одного знакомая ему до боли винтовка Баррет М107. Не скупящаяся в средствах мексиканская наркомафия готова была купить любое их количество. На этой стороне границы на черном рынке они стоили минимум 20. На любой мексиканский браток из крутых готов был продать свою рам, но купить эту винтовку. Это потому, что из барота можно было подбить армейский бронированный хамер и гарантированно убить любого военного или копа, какой бы бронежилет он н е н а п я л и л на себя. Другие винтовки, их было три, были поменьше, но похожие, полуавтоматические. Он не знал их. Это были 338 Лапа у л ь ф б е р ц Семиавто с н а й п е р р а й ф л Армия их не закупала, слишком дорого. Салам, брат. Весело поприветствовал его Ваха. Всё привез. Купил по списку. Ай, молодец, спасибо. Арчи не понравился его тон, снисходительный слишком. Оставайся, сейчас мясо пожарим. Я спешу. Куда спешить, брат? Оставайся, поужинай с нами. Арчи посмотрел на родственника. Тебя я знаю. Их нет. С какой стати я сяду с ними за стол? Переживания Арчи так измотали его, что он заехал на стоянку к Биллу посидеть и выпить. Злость на тот вечер перегорела, оставив недоумение и какую-то досаду, не более. Сам Бил, видимо, тоже вину чувствовал. Принес Black Label, присел рядом. Но чего? Чего такой грустный? Кстати, как твои гости? Нормально. Ну и хорошо. Еще неделя, но если дальше хотят жить, пусть платят. Они уедут, ну это их дело. з а х м е л е л а с ь Арчи налил еще и ляпнул. Слушай, а что ты про Трампа думаешь? Ты кажется за него голосовал? Бил завелся. И сам голосовал, и все за него голосовали. Наш человек не то, что все эти педики. Им мы сейчас мешают, но на втором сроке мы еще посмотрим, кто кого. в ы ш в ы р н у т ь из страны всех этих черножопых, узкоглазых, прочую шваль. Понаехали. Америка для американцев. п р а в и л ь н о я говорю. Собравшиеся восторженно заревели, многие отсалютовали пивом. Арчи сидел молча. В глубине души в о р о х н у л а с ь обида. Поплыли перед глазами далекие воспоминания. Вот он идет в сельскую школу, ему никак не дается русский язык. Его отец тракторист. Дома говорят на чеченском. Русские и дети тех чеченцев, что образованные, смотрят на него как на чучмека. Вот они с родственниками едут торговать в город на колхозный рынок. Отец находит пару пустых ящиков из-под овощей, приносит весы, складывает товар на ящик, садится и сам. От наблюдательного по детски арчи не укрывается то, как на них смотрят русские покупатели, как на деревенскую темноту. Вот девочка Оля из соседнего класса. Дело уже в старших классах. Они переехали в город. Отец устроился гаишником. Последние деньги отдали. Оля ему нравилась, а он Оле нет, потому что он чеченец. Девяносто первый год. Он бежит изо всех сил, видя перед глазами д е в и ч ь ю спину и знает, что добыча от него не уйдет. Вот он оглядывается, думая, как ловче спрятать в т р у п В руке окровавленный камень. Она назвала его черным. Он еще не понимает, что его искать никто не будет. Труп можно просто бросить. Сколько их еще будет трупов русистов? к л е й м о черный горит на лице как пощечина. Прокляни их Аллах! И именно в этот момент Арчи понял, что Ваха прав и Трампа надо убить. Домой Арчи поехал сильно под шафе, но тут было совсем рядом. Аллах укроет, полиция не остановит. Потихоньку доехал. Местные копы просто так не тормозят и вообще не отвечают. с и в Шайтан в а х к а л е А это еще кто? Встал прямо на въезде, включил аварийку. Козел. Арчи выбрался из машины, чувствуя, как кто-то словно долбит в голове. Черный, черный, черный. Эй ты! Где ты там, Мазафака? Убирай свою калымагу, это мой дом. Хозяин вена был со стороны тротуара. Среднего роста в каком-то рабочем комбинезоне что ли. А рекламы на машине нет. Ты чё? Убирай колымагу. Извини, брат. Какой я тебе брат? И шаг тебе брат. И тут Арчи что-то понял, как током ударило, но было уже поздно. Арчи пришел в себя, когда Вен остановился, и кто-то выбросил его из кузова на обочину дороги. Было темно, тихо, как и бывает всегда в американской провинции по ночам. Это такие дороги, как Сан-Антонио, никогда не спят. А в провинции американцы не слишком-то любят ночные развлечения. В десять все уже в кровати, чтобы в шесть встать. У а л л а х как он попался? Как попался? Это же тот раб, который сбежал. А я тебя видел. Русист удивился. Это когда? Недавно. Горы вспомнил. Вот и тебя там видел. Ты тогда скотина у Дадаевых пас. Было дело. А зря мы тебя тогда плохо искали, русский, когда ты сбежал. Ой, зря! Надо было все горы перевернуть, но найти. Надо было. Да не нашли. Впрочем, что сейчас об этом? Есть ты, есть я, и есть целая ночь впереди, да? Праваху Солгереева хочу спросить. Только не говори, что давно его не видел. Я вас вместе видел. Куда ты его отвёз? Что ты в оружейном покупал? Это для него? Ваха тебе кишки выпустит. Ты его младшего брата убил. Выпустит, если сможет. Где он? Я спрашиваю, где он. Да пошел ты кефир. Развяжи, я с тобой разберусь. Ты не мужчина, ты труслевый раб. р у с и с достал из в е н а что-то. Арчи вдруг с ужасом понял, что это газовая горелка. Времени у меня нет ночи. Так что говори. Если скажешь, клянусь Аллахом, отпущу. Если же нет, где Ваха Салгериев? Что он задумал? Арчи всегда знал, что в своей постели он не умрет. Но так было правильно, ведь это смерть не для настоящего мужчины. Он не сказал. Он не сказал и половины того, что узнал от Вахи. Он сказал ему, где Ваху искать, и сказал, что он торгует оружием. Русист пойдет туда. А там его встретят Ваха и его люди со снайперскими винтовками. О Аллах, как же больно! Как этот р у с и с здесь оказался? Как он их нашел? Он ведь был просто солдатом, да? Они его купили на арабском базаре в самашках, чтобы ходить за скотом. И вот, о Аллах, как больно! Ничего, Ваха ему устроит. А он? А что он? Он станет шахидом на пути Аллаха, павшим от рук неверных. И все же как больно. Машина остановилась. Арчи замер. Потом крышка открылась и его осветил яркий свет фонаря. Так, не задохнулся? Ну и хорошо. Пошли. Русский, проявив неожиданную силу, подхватил его, потащил куда-то, а потом перевалил через какие-то перила. И только тут Арчи понял всю ужасную сущность плана русского. Он задумал его утопить, бросить в болото связаным. н Утонувший не попадает в рай, как и повешенный. Если горло в момент смерти не свободно, то... Бывай, н о х ч е Донеслось откуда-то сверху. Полет был к о р о т к и м Чеченец упал на мягкую, влажную, пружинистую землю и закричал от ужаса, пытаясь высвободиться. Только через минуты три Арчи понял. Что он почему-то не тонет в болоте? Это было болото, но русский промахнулся. Он попал на берег, относительно твердый, и потому он не тонет. Аллаху Акбар. Мухаммад Расул Аллах, иншалла, Субхан Аллах. Русский сделал глупость. Надо было его зарезать, а сейчас, сейчас он в ы п о л з е т на берег, хоть как. Потом освободится, потом найдет транспорт, доберется до людей, до дороги. Потом позвонит Вахи. Ох, что они сделают с этим рабом, когда его поймают? Ох, какая смерть его ждет! У Арчи были знакомые мексиканцы. Они помогут Сальгиса. Но сначала надо выбраться. Надо хоть как. Ой, помогай, Аллах! Арчи повернулся на бок, чтобы выползать как ч е р в я к у и от неожиданности замер. Совсем рядом горели желтым чи т о глаза, а чуть дальше еще одни и еще. И тут Арчи понял, что это аллигаторы. Хороший способ избавляться от т р у п о в верно? Нету тела, нету дела. Аллигаторы тут совсем наглые, на дорогу выползают. А я их, пока готовился, три дня подкармливал тушенками бройлеров, которые сбрасывал с моста, чтобы они в нужное время были здесь. Крокодилам тоже чем-то надо питаться, а у меня пока дела.